Этнография и антропология. Про обиду. Одна женщина мне рассказала, что у нее иногда болит голова, и поэтому она носит с собой особые таблетки, довольно редкие и очень дорогие, и она ими ни с кем не делится, и что многие на нее обижаются. Я вспомнил что-то такое про свою жизнь. Было время, когда я курил трубку, У меня хорошие трубки были, английские, старые, тщательно обкуренные, всегда хорошо выщищенные, и табак был привозной. Многие на меня обижались. Было время, когда мне доктор разрешил пить только чуточку виски, буквально понюхать-полизать, и я с собой на пьянки и фуршеты таскал в кармане фляжечку, граммов на 50 Многие на меня обижались. Было время, когда я любил читать по-гречески, и всюду ходил с толстой греческой книгой, в которую опускал глаза при каждом удобном случае. Многие на меня обижались. А еще было время, когда мне нравилась одна очень красивая девушка, и я ей тоже нравился. Я брал ее на все тусовки и вечеринки, и она ни с кем не танцевала, и даже не хотела просто рядом посидеть поболтать, только со мной. Вот за это многие на меня очень сильно обижались, вплоть до полного разрыва отношений.